Театр у вас дома. Владимир Шпаков Отель «Калифорния» Действующие лица Он Она Обстановка номера в мини-отеле У входной двери умывальник, в центре двуспальная кровать Слева шкаф и стол с графином, справа окно На стене над кроватью цветное фото потлатых парней с гитарами Ходит она с цветами И он с пакетом в руках Что ж такое? А нельзя было номер с исправным замком предоставить? Эй, я вас спрашиваю! Не слышит Ладно, попробуем закрыться изнутри. Думаете, надо? Думаю, не помешает. <свят> Эта это... горничная так на нас посмотрела, а -а -а. будто мы пришли обворовать этот отель. <свят> Или устроить туторгию. Вот именно, хотя мы... Что? Ничего. А -а -а. Если честно, я не ожидала. Что, приглашу сюда? Не ожидала, что позвоните. Ну, если обменялись телефонами, всегда нужно ждать звонка. Ну, зачем мы менялись телефонами? Странный вопрос, хотя закономерный О! Ну вот, получилось Это же не серьезно Случайная встреча, непонятный порыв Он не должен был иметь продолжения Ну, мы здесь, увы Или не увы? Пока непонятно mm. Чувствую себя не в своей тарелке Я тоже Но надо привыкать Номер оплачен на сутки Мы пробудем здесь сутки? Не думаю. Просто на час они не сдают. Часа на три-четыре. Тоже. Хотя уйти можно в любой момент. Деньги вернут? Не вернут. Но об этом не беспокойтесь. Вы все-таки потратились. Номер, цветы. Кстати, цветы. Надо же поставить в вазу. Не вижу вазы. О, зато тут есть графин. Вот теперь все правильно. Вот здесь миленько. мувалик, шкаф, большое окно. Куда оно выходит, интересно? Улица. Люди идут, машины едут. Посмотрите, посмотрите на фотографию знаете? Иглс! Я сразу подумал, хозяин этого заведения наш человек. Или хозяйка. Да, или хозяйка. Ну, в общем, люди со вкусом. Не то, что нынешнее племя. Yeah. Мы же договорились отключить. Извините. О, все. Отключил. Хотя мелодия мне нравится. Отель «Калифорния». Классная вещь. Я прям вздрогнул, когда услышал звонок вашего телефона. Как током пробило. И меня пробило. Ну, когда на вашем тоже зазвучало. Мы стояли и смотрели друг на друга, помните? Помню. Будто внезапно друг друга узнали. Не виделись много лет. И узнали. Да. И вдруг встретились. Столько вспомнила сразу. Это точно. А что вам вспомнилось? А вам? Я первый спросил. Но я ведь женщина. А вы мужчина, то есть джентльмен. Джентльмен всегда пропускает женщину вперед. Так что, что вам вспомнилось? Ну, если вы настаиваете... Настаиваю. Хорошо. Допустим, дискотека. О -о -о. Темный зал. Так, так, так, так. По потолку бегают пятнышки света. Помните, такие зеркальные шары были? На шар направляли луч, и когда он вращался, тысячи зайчиков бежали по стенам, потолку, по лицам танцующих. Помню, я сама такой шар сделала. Вначале слепила из папье-маше основу, а потом стала бить старые елочные игрушки и наклеивать на шар осколки конторским клеем. Пальцы порезала, но достигла цель. Почему же такие жертвы? Денег не было на фирменное оборудование. Uh -huh. Приходилось как-то выкручиваться. Зато потом в темноте звучала мелодия. Welcome to the hotel, hotel California. California Such a lovely place. Such a lovely face Such a lovely <связь> Да, стояла и ждала, чтобы пригласила этот парень. Помните, это была такая самая длинная мелодия? Да, да. можно было заснуть. как? На плече? Как придется. Это было счастье. Можете повернуться в профиль? Зачем? Когда я вас увидел, вы стояли в профиль. И что? Волосы были собраны в пучок, оставляя уши открытыми. Можете сделать то же самое? Сделать пучок? Открыть уж. Зачем? Ну, мне так хочется. Это трудно. Это неприятно. Когда я не понимаю причин, я нервничаю. Ну, если нервничаете, тогда не надо. О, не, по-моему, не свежая. Это безобразие. Надо позвать горничную. Может, не стоит? Это же отель. Тут все не свежее. В смысле, использовано много раз. В общем, да. Но я все-таки попрошу сменить. Когда я открою. Вы не справитесь. Очень Получилось. Дело впустить Душновато тут А я уж подумала, вы как этот Подколесин Как, как кто? <св> Был такой персонаж у Николая Васильевича Гоголя <св> Выскочил в окно перед свадьбой Почему выскочил? Передумал жениться да, <св> Вот на что вы намекаете Ну, ну по-моему О таком не договаривались Да <св> я просто вспомнила Думаете, мне хочется замуж? Не знаю Ну, это очень по-женски. Договориться об одном, а затем извольте в ЗАГС. Да не нужен мне ЗАГС. Вот именно. Мы же с другим сюда пришли, верно? Не мы пришли, а вы меня пригласили. Ну, вы же сюда. Не отказались, так? Название отеля подкупила. Вы же специально выбрали отель с таким названием? Мини-отель, если быть точным. Долго искали? Пришлось постараться. Правда, я думал, за вывеской отель Калифорния скрывается что-то более приличное. По-моему, створки прибиты к подоконнику. И белье не свежее. А что там, кстати, с бельем? Горничная говорит, белье после прачечной, но я и не а. верю. Вместо того, чтобы работать, сидит на месте администратора и воркует с каким-то мужиком в комбинезоне. Наверное, здесь не сантехник. Или электрик. Или электрик. Ладно, бог с ними. Мы же Кое-что купили, надо это и употребить. Так. Сыр. Mm -hmm. литко, шампанское. Mm -hmm. Кстати, почему полусладкое? Mm -hmm. Шампанское, это же брют. Исключительно брют. А я вот люблю полусладкое. Ах. Зачем вы начали спорить в супермаркете? Ну, потому что настоящее шампанское. Я в курсе. Но можно ведь не вступать в спор, уступить. Хм. Вот сейчас можете не спорить и сказать Дорогая, вы правы Самое вкусное шампанское полусладкое Дорогая У -у -у. В общем, это тоже можно пить С женщинами не надо спорить У -у -у. Если это поймете, вам откроются все ее тайны Мне не нужны тайны Мне нужно, чтобы вы открыли уши Ах, Так нормально? Ага, в профиль повернитесь У -у -у. Теперь неплохо У -у -у. А если еще их чуть-чуть прижать? <свист> Носик вздернуть. Ну, знаете. За зачем? <свист> ну, вы все испортили. Ой. Я действительно долго искал этот отель. Весь список отелей города просмотрел. А их знаете сколько? Понятия ними. Очень много. Только на десятой странице справочника нашел и сразу подумал, удача. Увидел название Калифорния и прям вздрогнул. И на улице вздрогнул, когда мелодию услышал. Вообще-то я на улице не знакомлюсь, это против моих правил. Сам не любитель. Ну тут вроде как судьба. Судьба? <связь> ну да, что-то типа... Ладно, давайте пить. Ваше полусладкое. Тихо. Недавно узнал, как правильно открывать шампанское. Как? Мы как обычно делаем? Ну, либо ждем, пока пробка выстрелит в потолок, либо крутим пробку, если та не вынимается. Угу. Бывает ведь так, что, ну, не вынимается, как сейчас. Особенно, если шампанское полусладкое. Вы специально, да? Извините, забыл. Ну, с брютом тоже бывает, что не вынимается. Так вот. Надо крутить не пробку. Надо крутить бутылку. Как это? А вот так. Крепко взяться за пробку, затем медленно проворачивать бутылку. Есть разница? А еще какая? Mm -hmm. Ну вот. <свят> Готово. Поставляйте стакан. <свят> так. Вот. Ну, давай на ты. Давайте. Давай. Давай. Я. Нет, сразу не могу. А что так? В номер с мужчиной прийти можно, а на ты слабо. Просто мне показалось тогда на улице. Ну что тебе показалось? То есть, то есть вам. Тепло почувствовала, в смысле душевное. Ха, от меня? Не знаю, может и от вас. Не очень понимаю, что это такое. Ладно, ладно, давайте просто за встречу. Mm -hmm. Вам же приятно, что мы встретились приятно пока еще тогда выпьем музыки не хватает в отеле с таким названием должна звучать музыка я даже знаю какая может быть поиграет на вашем телефоне я же его отключил включите обратно на пару минут мне столько связано с этой мелодией у меня тоже Вы пейте, пейте Так нечестно, я рассказала о темном зале, а вы скрыть не <свист> Вы что, думали уши чистить? <свист> <свист> <свист> <свист> ну вы даете присутствие дамы такие процедуры Извините Хотя бы в туалет вышли Удобство в коридоре, если вы помните, далеко идти <свист> Ну да, это же условная Калифорния Что у вас с мелодией связано? Ой, море. Бушующее с большими волнами. На берегу ресторан находился. В играла группа. Иглс. Не Иглс, отнюдь. Ну, кое-что они умели. Особенно, если положишь на барабан денежку. Я много раз это делал. Ну, то есть, клал на барабан. И заказывал, как вы понимаете... Welcome to the hotel, California. Что же еще? Если бы не море. Она мешала слушать музыку. Можно сказать и так. Но сейчас нам никто не мешает, верно? Выпьем еще. Мне уже в голову ударило. Это хорошо. Сейчас выпьем. из реальности. Куда? В другую реальность. Вы <свят> <свят> же за этим сюда пришли. Не знаю, зачем вы пришли. А я а, знаю, за теплом, за этим душевным, э, ну, так обеспечим. Крой мушка Замечательно Да бог с ним, не надо ничего прижимать Просто, один ну, поцелуй Думаете, пора? Зачем же откладывать? Надо же сказать слова Правильные слова Что значит правильные? Слова, идущие из глубины души Душа – выдумка У человека есть только тело Подождите, что вы такое говорите? Тело вторичное, это лишь носитель души Материальный каркас для нематериального Ой. начала Каркас? Неплохо сказано Я хочу увидеть твой каркас Дотронуться до него Мне еще тогда на улице показалось, что Каркас очень даже ничего Снимешь плать Оно свободное, у тебя, помню, ярко выраженная талия Подожди. Подождите Неужели вы ничего больше не видите Кроме талии Вижу носик, который Следует сдернуть Ушки, которые надо бы прижать губу то Но если я в ботах <зас> Это уже за грани. дайте ключи Хочешь сбежать? Не сбежать, а уйти Конечно, не ты же за номер платила Но вы мужчина, вы должны быть щедрым А еще каким? Великодушным. Еще? Ну, благородным. А, вот не задача. Это тоже из вашего Николая Васильевича идеал типа. Никол... Николай Васильевич Гоголь не выписывал идеалов. У него был скорее сатирический дар. Ой, понятно. Ладно, держите ключи. вы смеетесь. Вы мне поможете? С какой стати? <свят> Я же неблагородный не и невеликодушный. Это не страшно. Всегда можно сделать усилие над собой. Обратиться к лучшей части своей души. Душа выдумка. Или воспитать в себе нужные человеческие качества. А может, просто допьем полусладкое? Ладно, ладно, постель в минус. Но хотя бы поговорить. Точно не будете приставать? Только после того, когда найду внутри своего каркаса правильные слова. А поскольку я вряд ли их найду, вам ничего не грозит. Смотрите, обещали. Предлагаю выпить. За хороший вкус. Вы имеете в виду... Ну, и это тоже. Если мы, случайно встретившись, почувствовали друг друге родственные души... То есть душа не выдумка? Это я фигурально... В общем, у нас обоих хороший вкус Во всех смыслах Музыку хорошую любим, к примеру Здесь я согласна Ну, что сейчас слушают? Да, всякую дрянь Рэп, хип-хоп Чудовищная музыка mm. А группу как называют? Ой Пс, Была группа Eagles Знаете, как это переводится? Вот Орлы Вот А сейчас кто на сцене? Зяблики и воробьи Я бы сказал «Калибри». Есть такая женская группа «Калибри». Не знаю такой, но верю. Извращаются, как могут. Как можно назвать музыкальный коллектив ногу свело? Или руки вверх? Ума Турман. Ой. По имени голливудской актрисы. Да, да, да. Можете себе представить, чтобы американские музыканты назвали группу Людмила Гурченко? Или Алиса Френдли? Вот именно. Хотя просто Алиса у нас есть. До сих пор играют. Слушайте, я же даже имени вашего не знаю.